Глава сорок вторая Лиза накануне написала Лаврецкому, чтобы он явился к ним вечером, но он сперва отправился к себе на квартиру. Он не застал дома ни жены, ни дочери, от людей он узнал, что она отправилась с ней к Калитиным. Это известие поразило его и взбесило. Видимо, Варвара Павловна решилась «Не давать мне жить!» — подумал он с волнением злобы на сердце. Он начал ходить взад и вперед, беспрестанно отталкивая ногами и руками попадавшиеся ему детские игрушки, книжки, разные женские принадлежности. Он позвал Жустину и велел ей убрать весь этот хлам. «Уи, месье, Да, месье!» — сказала она с ужимкой и начала прибирать комнату, грациозно наклоняясь и каждым своим движением давая Лаврецкому чувствовать, что она считает его за необтесанного медведя. С ненавистью смотрел он на ее истасканное, но все еще пикантное, насмешливое парижское лицо на ее белые нарукавнички, шелковый фартук и легкий чепчик. Он услал ее, наконец, и после долгих колебаний Варвара Павловна все не возвращалась, решил отправиться к Калитиным. Не к Марье Дмитриевне он бы ни за что не вошел в ее гостиную, в ту гостиную, где находилась его жена, но к Марфе Тимофеевне. Он вспомнил, что задняя лестница с девичьего крыльца вела прямо к ней. Лаврецкий так и сделал. Случай помог ему. Он на дворе встретил Шурочку. Она провела его к Марфе Тимофеевне. Он застал ее против ее обыкновения одну. Она сидела в уголку, простоволосая, сгорбленная, с крещенными на груди руками. Увидев Лаврецкого, старушка очень всполошилась, проворно встала и начала ходить туда и сюда по комнате, как будто отыскивая свой чепец А, вот ты, вот! — заговорила она, избегая его взора и суетясь. — Ну, здравствуй. Ну что ж, что же делать? Где ты был вчера? — Ну, она приехала, ну да. — Ну, надо уж так, как-нибудь. Лаврецкий опустился на стул. — Ну, садись, садись, — продолжала старушка. — Ты прямо наверх прошел? — Ну да, разумеется. — Что ж, ты на меня пришел посмотреть? — Спасибо. Старушка помолчала. Лаврецкий не знал, что сказать ей, но она его понимала. — Лиза, да, — — Лиза сейчас здесь была, — продолжала Марфа Тимофеевна, завязывая и развязывая шнурки своего редикюля. — Она не совсем здорова. — Шурочка, где ты? поди сюда, мать моя, что это ты посидеть не можешь? И у меня голова болит. Должно быть от эфтова от пения, да от музыки. — От какого пения, тетушка? Да как же, тут уж эти, как бишь, они, по-вашему, дуэты пошли. И все по-итальянски, чи-чи да ча-ча, настоящие сороки. Начнут ноты выводить, просто так за душу и тянут. Паншин этот, да вот, твоя. И как это все скоро уладилось, уж точно по родственному, без церемоний. А, впрочем, и то сказать, собака и та пристанище ищет. Не пропадать же, благо люди не гонят. — Все-таки, признаюсь, я этого не ожидал, — возразил Лаврецкий. Тут смелость нужна была большая. — Нет, душа моя, это не смелость, это расчет. Да Господь ней! «Ты ее, говорят, в лаврике посылаешь, правда?» «Да, я предоставляю это имение Варваре Павловне». «Денег спрашивала?» «Пока еще нет». «Ну, это не затянется». «А я тебя только теперь разглядела. Здоров ты?» «Здоров». «Шурочка!» — воскликнула вдруг Марфа Тимофеевна. «Поди-ка скажи, елизавете михайловне — То есть нет, спроси у ней. Ведь она внизу? — Внизу-с. — Ну да, так спроси у ней. Куда, мол, она мою книжку делала? Она уже знает. — Слушаюсь. Старушка опять засуетилась, начала раскрывать ящики в комоде. Лаврецкий сидел неподвижно на своем стуле. Вдруг послышались легкие шаги по лестнице, и вошла Лиза. Лаврецкий встал и поклонился. Лиза остановилась у двери. — Лиза, Лизочка! — хлопотливо заговорила Марфа Тимофеевна. — Куда ты мою книжку? Книжку куда положила? — Какую книжку, тетенька? — Да книжку, боже мой! Я тебя, впрочем, не звала, но все равно. Что вы там внизу делаете? — Вот и Федор Иванович приехал. — Что, твоя голова? — Ничего. — Ты все говоришь «ничего». — Что у вас там внизу? Опять музыка? — Нет, в карты играют. — Да ведь она на все руки. — Шурочка, я вижу, тебе по саду бегать хочется. Ступай. — Да нет, Марфа Тимофеевна. — Не рассуждай, пожалуйста, Ступай настасья карповна в сад пошла одна ты с ней побудь у ваш старуху шурочка вышла да где же то мой чепец куда же то он делся право позвольте я поищу промолвила лиза сиди сиди у меня самой ноги еще не отвалились должно быть он у меня там в спальне И, бросив из-под взор на Лаврецкого, Марфа Тимофеевна удалилась. Она оставила было дверь отворенной, но вдруг вернулась к ней и заперла ее. Лиза прислонилась к спинке кресла и тихо занесла себе руки на лицо. Лаврецкий остался, где был. — Вот как мы должны были увидеться, — проговорил он наконец. Лиза приняла руки от лица. — Да, — сказала она глухо, — мы скоро были наказаны. — Наказаны, — проговорил Лаврецкий. — За что же вы-то наказаны? Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали. Они казались меньше и тусклей, — Лицо ее было бледно, слегка раскрытые губы тоже побледнели. Сердце в Лаврецком дрогнуло от жалости и любви. — Вы мне написали... — Все кончено, — прошептал он. — Да, все кончено, прежде чем началось. — Это все надо забыть, — проговорила Лиза. «Я рада, что вы пришли. Я хотела вам написать, но это так лучше. Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иванович, должны примириться с вашей женой. Лиза! Я вас прошу об этом. Этим одним можно загладить все, что было. Вы подумаете...» вы не откажете мне. Лиза, ради бога, вы требуете невозможного. Я готов сделать все, что вы прикажете, но теперь примириться с нею. Я согласен на все, я все забыл, но не могу же я заставить свое сердце. Помилуйте, это жестоко. Я не требую от вас того, что вы говорите, не живите с ней, если вы не можете, но примиритесь, возразила Лиза и снова занесла руку на глаза. Вспомните вашу дочку. Сделайте это для меня. Хорошо, проговорил сквозь зубы Лаврецкий. Это я сделаю, положим. Этим я исполню свой долг. Ну, а вы? В чем же ваш долг состоит? Про это я знаю. Лаврецкий вдруг встрепенулся. — Уж не собираетесь ли вы выйти за Паншина? — спросил он. Лиза чуть заметно улыбнулась. — О, нет! — промолвила она. — Ах, Лиза! Лиза! — воскликнул Лаврецкий. «Как бы мы могли быть счастливы!» Лиза опять взглянула на него. «Теперь вы сами видите, Федор Иванович, что счастье зависит не от нас, а от Бога!» «Да, потому что вы...» Дверь из соседней комнаты быстро растворилась, и Марфа Тимофеевна вошла с чепцом в руке. «На силу нашла!» — сказала она, становясь между Лаврецким и Лизой. — Сама его заложила. Вот что значит старость-то, беда. А, впрочем, и молодость не лучше. — Что, ты сам с женой в Лаврике поедешь? — прибавила она, обратясь к Федору Ивановичу. — С нею в лаврики я не знаю. Промолвил он, погодя немного. — Ты вниз не сойдешь? — Сегодня нет. — Ну, хорошо, как знаешь. А тебе, Лиза, я думаю, надо бы вниз сойти. — Ах, батюшки свет, я и забыла снегирю корму насыпать. Да вот постойте, я сейчас. И Марфа Тимофеевна выбежала, не надев чипца. Лаврецкий быстро подошел к Лизе. — Лиза, — начал он умоляющим голосом, — мы расстаёмся навсегда. Сердце моё разрывается. Дайте мне вашу руку на прощанье. Лиза подняла голову. Её усталый, почти погасший взор остановился на нём. — Нет, — промолвила она и отвела назад уже протянутую руку, — Нет, Лаврецкий, — она в первый раз его так называла, — не дам я вам моей руки. — К чему? Отойдите, прошу вас. Вы знаете, я вас люблю. — Да, я люблю вас, — прибавила она с усилием. — Но нет, нет, — и она поднесла платок к своим губам. «Дайте мне, по крайней мере, этот платок!» Дверь скрипнула. Платок скользнул по коленям Лизы. Лаврецкий подхватил его, прежде чем он успел упасть на пол, быстро сунул его в боковой карман и, обернувшись, встретился глазами с Марфой Тимофеевной. «Лизочка, мне кажется, тебя мать зовет!» Промолвила старушка. Лиза тотчас встала и ушла. Марфа Тимофеевна опять села в свой уголок. Лаврецкий начал прощаться с нею. — Федя, — сказала она вдруг, — что, тетушка, ты честный человек? — Как? — Я спрашиваю тебя, честный ли ты человек? — Надеюсь, да. — Хм, отдай мне честное слово, что ты честный человек. — Извольте, но к чему это? — Уж я знаю, к чему. Да и ты, мой кормилец, коли подумаешь хорошенько, ведь ты не глуп. Сам поймешь, к чему я это у тебя спрашиваю. А теперь прощай, батюшка. Спасибо, что навестил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 — Гроза! Что делать, Федя? А слово свое все-таки помни. — Ступай! Лаврецкий вышел с заднего крыльца и уже приближался к воротам. Его нагнал лакей. — Марья Дмитина приказали просить вас к ней пожаловать, — доложил он Лаврецкому. — Скажи, братец, что я не могу теперь. — начал было Федор Иванович. — Приказали очень напросить, — продолжал лакей. — Приказали сказать, что они одни. — А разве гости уехали? — спросил Лаврецкий. — Точно так-с, — возразил лакей и осклабился. Лаврецкий пожал плечами и отправился вслед за ним.